«Итак, — даев сказал опулийский землепашец, — тебе нравится мой конь, не правда ли?» «Клянусь Геркулесом!» Нравится ли он мне? Разумеется, нравится. Настоящий опулийский конь. Бостроногий, горячий. Бока у него чуть-чуть крутые, ноги тонкие и крепкие, шея прекрасивая. У него все достоинства наших опулийских лошадей. Ведь я больше 20 лет состою в станционных смотрителях, поэтому понимаю толк в лошадях вообще. А уж что касается опулийских, можно сказать, собаку съел. Знаю все их хорошие качества и недостатки. Меня на этом не надуешь. Например... «А ты мне дашь взамен моего коня?» — спросил выведенный из терпения землепашец. «Одно из твоих 20 лошадок». «Сорока, гражданин? Сорока! У меня станция первосортная, не последнего класса. А ты знаешь, ну дашь ли ты мне одну из твоих сорока, ста, из твоих тысячи лошадей, что у тебя на конюшне?» — пылко вскричал Апуриец. «Чтоб он тебя на язык!» «Э-э... Как бишь его? Променять лошадь, которую я знаю, на лошадь...» «Которая так красива, которая кажется такой молодой, но, но ведь я ее не знаю», — отвечал с плохо скрытым смущением хозяин станции, почесывая себя за ухом и даже не обратив внимания на проклятие землепашца. «Мне это не с руки. Раз пять лет назад случилась со мной такая история. Да я и не думаю уступить тебе своего коня. Я не променяю его и на лучшую лошадь, чем твои. Хочу только оставить его тебе на время». Ты дашь мне одну из своих лошадей, чтобы доехать до первой станции, где я оставлю твою лошадь и возьму себе другую, и так далее, пока не доберусь...» Тут Апулеец остановился, скользнув недоверчивым взглядом по молчаливому и почтительному отпущеннику или рабу. Затем он закончил свою речь следующими словами. «Пока не доберусь туда, куда мне надобно А на обратном пути сделаю тоже и здесь снова обрету моего Аякса. Моего Гнедова зовут Аяксом». «О, уж об этом-то не беспокойся. Ты найдешь его в наилучшем виде — упитанным, с лоснящейся шерстью, здоровым. Я знаю, как надобно ходить за лошадьми, уж не сомневайся. Но вот, не угадал ли я, что тебе к спеху, и путь твой лежит далеко? Не бойся в Беневенто?» «Все может быть», — улыбаясь, отвечал Апулиц. «А то, может, в Капую?» «Может быть, и туда». «Как знать, как знать! Может быть, еще тебе надобно проехать до самого Рима?» «Может быть!» Оба замолчали. Впрочем, апулиец продолжавший еще уплетать масло и сыр, смотрел с улыбкой на уморительную рожу добродушного и словоохотливого хозяина станции при всех этих «может быть». Тут были и неудовлетворенное любопытство, и досада. «Ну что ж ты остановился на этой догадке?» — молвил Апулеец после небольшого молчания А, быть может, я еду в Карфиню, в Асколе, в Камерино, в Равену? И разве не могу я ехать в Фалерию, в Спалетов, в Киузи, в Картону, в Ореце, во Флоренцию? Разве я не могу?» «Да хранит тебя на пути державный Юпитер! Ты потешаешься надо мной?» — спросил разобиженный хозяин. «Чуточку», — с простодушной улыбкой сказал землепашец, подавая этому достойному человеку свою чашу до краев, наполненную вином. — Выпей-ка из чаши дружбы, да не обижайся на мои шутки, которые подстрекают твое любопытство. У тебя вид вполне честного человека, но ты ужасно болтлив и не в меру любопытен. — Но без дурных намерений, — заволновался достойный человек, — клянусь всеми небесными адскими богами, я человек честный и жалостливый, а коли говорю неправду, пусть боги поразят чумою мою жену и детей моих. — Не божись, я и так тебе верю. На, пей. Счастливого пути тебе и всего хорошего, сказал хозяин станции и отпив два или три глотка, передал чашу о полицу. Последний не взял её и сказал: "Передай её вон этому путешественнику, да сперва выпей также за его здоровье". И, повернувшись к отпущеннику, о полиц прибавил: "Ты, кажется, отпущенник?" "Да, отпущенник". Воистительно отвечал путешественник богатырского сложения, отпущенник из дома Манле Империоза, знаменитый древний род, заметил хозяин станции, один из предков этой фамилии был римским консулом, а другой: "И я еду в Рим рассказать Титу Манлио об убытках, причиненных у него навилли близ Брундизия, нашествием мятежных гладиаторов". "А, гладиаторы", сказал полушепотом хозяин станции, невольно вздрогнув. "Не говорите мне о них". — И задали же они мне страху два месяца назад, как проходили тут по дороге в Бриндизе. — Да будут прокляты они и их подлый вождь! — пылка воскликнула Пулит, стукнув кулаком по столу. — А они наделали тебе много убытку? — спросил он у хозяина станции. — Да правду сказать не особенно много, уж если говорить по совести. Они не тронули ни меня, ни моей семьи, взяли у меня 40 лошадей, но заплатили мне за них чистым золотом. Они не дали настоящей цены, что мне стоили лошади. Но могло быть и хуже того, что случилось. — Потому что в конце концов, — перебил отпущенник хозяина станции, — они могли приспокойно забрать у тебя лошадей и не дать тебе ни одного террунция. — Я это и говорю. — Но, признаться, война — это ужасно. Она позорит римских граждан, — продолжал хозяин станции все тем же полушепотом предосторожности и страха ради. «Надо было видеть, как они тут проходили. Войску их, казалось, конца не будет. А уж как снаряжены их легионы! Коли бы не зазорно было сравнивать наших славных солдат с этими головорезами, я бы сказал, что их легионы ничем не хуже наших!» «Скажи без утайки», — прервал его отпущенник, — «может, коли хочешь, оно и зазорно, а все же сущая правда, что Спартак — великий полководец!» Из шестидесяти тысяч рабов и гладиаторов он сумел образовать войско в шестьдесят тысяч сильных и хорошо обученных солдат. «Ах! Клянусь богами благоприятными Риму!» — воскликнула Апулит с удивлением и негодованием, обращаясь к отпущеннику. «Как? Презренный гладиатор разорил виллу твоего господина и благодетеля, а ты, негодный, осмеливаешься защищать его поступки и хвалить его доблести?» — Да не допустит державный Юпитер, чтобы ты так думал, — молвил смиренным и почтительным тоном отпущенник. — Право я этого не говорил. Да при том ты должен знать, что гладиаторские легионы не разоряли виллы моего господина. — О, тогда зачем же ты только что сказал, что едешь в Рим уведомить Титаман для империоза о больших убытках, причиненных гладиаторами на его вилле в этой местности? — Да убытки эти не касаются дворца или полей моего господина. Я говорил о бегстве 54 невольников из 60 человек, которые служили на вилле. Всех их освободили гладиаторы, предоставив им на волю следовать за их знаменами или оставаться. Из 60 остался только я один. Остальные, что со мной на вилле, старики да увечные. Другие все ушли в стан Спартака. А тебе это кажется неубыточным? Кто же теперь станет работать, пахать землю, сеять, ухаживать за виноградниками, собирать доход с поместья моего господина? «Пусть их поглотит ад из Спартака и его гладиаторов!» — крикнул суровым презрительным тоном Апулийц. «Выпьем за их усмирение и за наше благоденствие!» Сперва хозяин станции снова выпил за здоровье отпущенника, затем тот выпил за счастье своих собеседников и передал чашу Апулийцу, который, в свою очередь, выпил за благополучие хозяина и отпущенника. Потом Апулиид, заплатив трактирные издержки, встал, чтобы сходить на конюшню и выбрать себе лошадь. — Погоди минуточку, почтенный гражданин, — сказал хозяин станции. — Пусть не говорят люди, что хороший человек заезжал на станцию Азельоне и не увез с собою залога гостеприимства. Залогом гостеприимства называлась деревянная дощечка длиной около 20 сантиметров, на которой было написано имя хозяина дома. Последний ломал эту дощечку пополам и отдавал половину ее своему гостю, чтобы в случае встречи впоследствии или встречи их потомков эти две половины дощечки могли пригодиться им для возобновления знакомства, служа обоюдными знаками дружбы и вежливости. Азельйоне тотчас же вернулся с деревянной дощечкой, на которой написал свое имя. Затем, сломав ее пополам, отдал Апулийцу половину дощечки, где оставалось Льоне, сказав при этом — Эта половинка пригодится тебе также на других станциях. Покажи ее смотрителю, и тебе тотчас же дадут самую хорошую лошадь. «Спасибо тебе за превеликую твою любезность», — сказала Пулиц. «Будь уверен, что, невзирая на твою бесконечную болтливость, порций мутилий, гражданин Игнации, всегда будет вспоминать о твоей доброте и сохранит к тебе искреннюю дружбу». «Порций мутилий», — сказала Зельона, — «очень хорошо. И я запишу твое имя, чтобы не забыть его». Он вышел снова и сейчас же вернулся, чтобы проводить порция мутилия в конюшню, где тот должен был выбрать себе лошадь.